озвучено специально для YouTube канала Blackwood. Рассказ читает Олег Булдаков, перевод Ольги Усовой. Я буду вашим турагентом. Привет, я буду вашим турагентом. Из всех мест, которые вы могли бы выбрать для отдыха, мы рады, что вы приехали сюда. Теперь я задам пару вопросов, чтобы лучше удовлетворить ваши потребности в отдыхе. Прежде всего скажите, вы хотите действительно расслабиться или что-то еще? Может быть, вместо этого вы бы предпочли отправиться в рискованное приключение на опасную территорию? Не имеют значения ваши интересы и намерения. Мы сможем найти идеальное приключение именно для вас». Пустынные руины острова Манхэттен предлагают завораживающие впечатления, которые вы не скоро забудете. Хотя за последние несколько лет их поголовье немного поредело, а по оценкам в некрополе Нью-Йорка все еще бродят около трех миллионов зомби. Стонущие обитатели этой некогда великой пустоши будут преследовать вас до самых разрушенных мостов, ведущих с острова. Или вниз в темные туннели метро для более острых ощущений в кромешной темноте. Разве это была бы не отличная экскурсия? Если это слишком предсказуемо, у нас есть потрясающие путевки в более экзотические места по всей планете. Возможно, вам понравится провести несколько ночей с зомби-стриптизершами в Бангкоке. Они в наморниках и пристегнуты к шестам. Это будет, поверьте мне, увлекательное зрелище. Конечно, вечер в Париже тоже был бы божественным. Только представьте себе захватывающий дух, вид нежити, бродящий по оживленным улицам с высоты. Вы могли бы наблюдать за всем этим с относительно безопасной платформы на Эйфелевой башне или смешать несколько экскурсий и сделать отдых более запоминающимся. Определенно, нигде нельзя найти более культурных трупов, чем среди утонченных парижских купырей. Кроме того, существует широкое разнообразие отдыха в сельской местности, если этот вариант вам ближе. Говорят, что самые сложные из мертвых — это те, кто когда-то был выживальщиком судного дня. В сельской местности Юго-Востока самые жестокие зомби, поверьте мне. Даже после смерти они сохранили впечатляющую способность использовать мощное огнестрельное оружие и делать отличный самогон. Ходят слухи, что они все еще могут водить свои высокие пикапы, чтобы преследовать туристов. Эта туристическая путевка с экшн-тематикой будет захватывающим и забавным приключением для всей семьи. И давайте не будем забывать о каджунских зомби. Они знают толк в развлечениях. Вы сможете стать свидетелем их оживленных похоронных процессий. Они устраивают их каждый вечер на Бурбон-стрит. Затем вы сможете попробовать всю превосходную кухню, предлагаемую тем, кто достаточно смел, чтобы попробовать таинственное гамбо. Ох, ну как, разве у вас еще не потекли слюнки при мысли об этом невероятном веселье? Разумеется, мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены любым выбранным местом отдыха. Надеемся, что вы расскажете всем своим друзьям и родственникам о наших турах. Хотя сейчас эта планета и вымерла, когда-то на ней процветала человеческая раса. Каждый пункт назначения на Земле предлагает уникальные возможности для любителей острых ощущений, чтобы встретиться с нежитью в ее естественной среде обитания. Для вашего здоровья и безопасности мы предоставляем всем нашим гостям прививки. на тот случай, если кто-то из агрессивных существ подойдет слишком близко. Позвольте нам индивидуально адаптировать ваш отдых в соответствии с вашими личными предпочтениями. Только представьте, какой должно быть была эта прекрасная планета до чумы Омега. Жаль, что они не смогли объединиться и позаботиться о себе. Из всех форм жизни в галактике человечество было одной из самых интересных. Кстати, еще раз... «Из какой галактики вы родом?»